Больница на проветривании. Как и все нормальные люди, Гуревич пытался увернуться от дежурства на Новый год. И потому охотно брал дежурство на 30 декабря. Под Новый 1984 год тоже дежурил на 30 Страшная холодрыга была. Минус восемнадцать, резкие порывы арктического ветра, метельная свистопляска. И чего, скажите на милость, в такую погоду людям дома не сидится? Нет, как назло, вызовы шли один за другим. На сей раз вызывали в баню где-то на линиях Васильевского острова. Мужик там в обморок упал. «Приезжайте, милые!» — бубнил диспетчеру сиплый голос. — Заберите его, люди пугаются. Живой он пока, вроде. Продрались они с Тимой, сквозь вихри враждебные, вывалились из машины, вытащили носилки, бегут забирать мужика. Слава богу, одет он. Видно, в раздевалке уже стало плохо. А картина ясная, поддал мужик, размяк от пара, ну и уплыл. Хотя признаки жизни стабильные, дыхание спонтанное, пульс хороший. В общем, вызов простой. Забрать человека из общественного места и отконвоировать в больницу, чтобы не помер. Кое-как натянули они на мужика старенький полушубок, нахлобучили кроличью шапку, связались с диспетчерской, куда вести? Направляют в больницу Нововиловых. Так твою перетак комментирует Тима, туда ж целый час переться. Ну, делать-то нечего. Люди мы подневольные, значит, едем. Мужик по-прежнему в отключке, хотя по-прежнему стабилен. И этот час пути растягивается до бесконечности. Вьюга такая что, кажется, машина не едет, а просто раскачивается на дне гигантской кастрюли, выкипающей клочьями снежной пены. Так и чудится, что всю свою жизнь, до самой пенсии, Гуревич проведет в машине скорой с данным беспамятным пациентом. Но всему на свете приходит конец, они подъезжают к больнице. Гуревич всмотрелся сквозь адскую заметь, сквозь кипящие снежные клубни и понял, дело нечисто. Больница вся темная, только на первом этаже теплится окно. «Что за притча?» — писали в таких случаях классики. Он выскочил из машины, запрыгал меж сугробов, оскальзываясь, едва удерживаясь на ногах, задыхаясь и кашляя от мороза. Глаза слезятся, тело леденеет буквально в лед и взвон, был бы птицей, упал бы с ветки. Подбежал к дверям, подергал, те на запоре. Обледенелый Гуревич в куртке поверх халата принялся обоими кулаками барабанить ломиться, приплясывая на крыльце и довольно громко подвывая. Минуты через три дверь приотворилась, в щелке показался фрагмент медсестры в разъезжающемся на животе халате. За кулисами этого необъятного халата угадывались трусы и лифчик. Отдыхала. Сердечное. «Ну чего? Чего колотить?» — крикнула она. «Опять кого привезли? Да сколько можно вам говорить? Мы на проветривании!» Диковато звучит этот термин, но так уж принято называть санитаризацию. Дело регулярное и вполне обычное. Проводится время от времени во всех медицинских учреждениях. Больных выписывают, здания освобождают и осуществляют в нем так сказать ряд санитарных мероприятий мы час сюда ехали сквозь в югу кричит гуревич мужик помрет куда нам его еще тащить господи да что же делать то вы не первый у меня сегодня ладно она махнула рукой тащи его в смотровую вон в конце коридора видишь там уже несколько человек лежат а доктор скоро будет только у нас ни каталок ни черта на себе потащишь гуревич прикинул расстояние в конце длинного темного коридора слабо светила лампочка на шнуре где то там была смотровая он вернулся к машине выволокли онистимой беспамятного мужика и заморачиваться с носилками не стали гуревич взвалил его как мешок картошки на закорке И потащился по темному коридору пустой больницы куда-то вдаль, где сквозь дверную щель мерцала лампочка смотровой. А там, как в аду, кто на скамьях, кто на составленных стульях, лежали полусидели, кренясь в бок или привалясь к стене, пятеро сизых и стонущих, как голуби алкашей. Гуревич, отдуваясь, сгрузил своего клиента на лавку, выровнял ему руки-ноги, проверил пульс, подложил под голову шапку. Отошел и присел к круглому столику писать сопроводиловку. Ни черта у них тут не видать, и вообще обстановочка потусторонняя. Полумрак, тихие стоны, стылая желтая муть. Словом, фильм ужасов, вурдалаки мертвецы, скелеты, призраки и кто там еще из нечисти. В тот же миг Гуревич ощутил, как на плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Волосы на затылке его шевельнулись, а в оцепенелом мозгу вспыхнула одна только мысль. Хорошо, что не обедал сегодня. Всем окоченелым телом он медленно развернулся. Над ним, покачиваясь, с закрытыми глазами стоял его пациент. — Мальчик, принеси пиво! — глухо бормотал он, пытаясь что-то засунуть Гуревичу в карман халата. Доктора вымело оттуда волной какого-то иррационального ужаса. Вспоминая потом свою странную панику, Гуревич пытался объяснить ее необычной сумеречной обстановкой. Впрочем, кого другого эта самая обстановка ничуть бы не тронула. «Это все то же воображение, заметим мы, все то же приемистое, легко воспламеняемое». Даже маниакальное воображение, готовое принять в свои объятия любой ужас и любую ересь. Бежав с места событий, уже в машине он деревянными губами описал Тиму картинку и свои ощущения. Хотя, если рассудить здраво, ничего сверхъестественного не произошло. Банный обморок начисто вышиб из мужика сознания. а очнувшись встылой смотровой среди прочих вялых фигур, он решил, что по-прежнему находится в предбаннике. Машинально опустив руку в карман халата, Гуревич нащупал там нечто приятное на ощупь, извлек пятерку и ахнул. Показал ее Тиме ух ни хрена ж себе обрадовался тот поехали в пельменную рубанем за здоровье благодарного клиента так и поступили посчитав пятерку за справедливый трофей возвращаться на вавиловых в эту метель даже самому благородному идиоту типа гуревича не пришло бы в голову спустя изрядное количество лет Сидя под пальмой на зеленом косогоре в другой уже стране, Гуревич нет-нет да вспоминал мужика в той больнице на проветривании, вспоминал жестокую вьюгу в кону Нового 1984 года и прокуренную, протопленную, похожую на парную столовку на Васильевском – где схомячили они с Тимой по две порции пельмени ленинградских, а впереди, в безбрежном будущем, переливалась морскими бликами жаркая парная жизнь и стонали, чертыхались, ковыляли и падали, такие разные, но такие похожие в своих немочах и надеждах. Его Пациент.